Глава 3. Во вторник после обеда Зоя отправилась в салон. Ей было интересно, что она увидит, сможет ли она различать те выросты, которые она сможет лечить, и те, которых ей лучше не касаться. В принципе, сами бородавки это в 70% вирус папилломы человека, но бывает, что вырастает и по другой причине. И если она вызывает только косметический дефект, это одно, А если разрастается так, что причиняет физическую боль, это уже совсем другое. Она прошла туда, где её ожидали посетители. Это были и женщины, и девушки, и мужчины. Они смотрели на неё с надеждой, немного недоверчиво, а вдруг она не сможет им помочь? Вдруг у неё или у него особый случай, неизлечимый? Давайте пусть первыми зайдут те, кто с бородавками. Я должна их продиагностировать. Возможно ли применять мой метод для их удаления? К таким зашло 5 человек. Зоя осмотрела всех. У троих были бородавки на руках, которые не представляли труда для удаления. У одного мужчины была сложная кистозная бородавка, но и она лечилась. А у женщины была бородавка у уголка рта. Зоя отправила всех на ресепшн оплачивать процедуру, а сама занялась прыщами. После обильной жирной пищи на празднике у девочек обострились высыпания. Зоя уже к такому привыкла и взялась за лечение. Потом пришёл черёд по восстановлению волос. И вот тут она увидела на одном мужчине интересный вид порчи, порча на его половую жизнь. Ведьма сразу поняла, что это сделала его жена, чтобы муж не гулял. Но порча отразилась на всём организме. Начиная с того, что он начал терять волосы, у него начал меняться голос, крючило пальцы. "Простите, давно это у вас?" спросила она у мужчины. "Лысина? Ну, где-то уже год, как начали волосы выпадать. Сначала понемногу, потом всё сильнее. И пальцы крючить тогда начало или уже позже?" расспрашивала Зоя дальше. "Вы думаете, это связано как-то?" удивился он. "Не думаю, а знаю." Они перестали мужчиной себя ощущать до того, как начали выпадать волосы или позже. Мужчина смутился, но он был в кабинете один, и поэтому Зоя так подробно и прямо его расспрашивала. Как вас зовут? Игорь? Игорь, на вас порча. Сделано уже более чем полгода назад. Здесь моё средство для восстановления волос не поможет. Ну разве на полгода? Если хотите поговорить об этом подробнее, подождите немного. Я приму людей с бородавками. Это недолго, и мы обсудим это. И вы мне сможете помочь даже с этим? удивился Игорь. Думаю, что смогу, ответила Зоя. Она приняла людей с бородавками, обработав их и пошептав над ними, затем объяснила, что утром они должны отвалиться. Когда она выглянула в фойе, мужчина её ждал. Она позвала его в кабинет и начала рассказывать. Понимаете, вам сделали порчу на то, чтобы вы не смогли ни с кем иметь отношений, кроме одной женщины. Но это повлекло и побочный эффект. Ваш организм стал отказываться работать как положено. Так это что, моя жена что ли сделала? удивился он. Это вы узнаете, когда будем с вас это снимать. Но учтите, с вас сниму, перейдёт на того, кто сделал. Удар будет сильным, возможно, этот человек и не выдержит. поэтому подумайте хорошо прежде чем решитесь кто-то из вас останется и я вам объясню всё жена моя бывшая уже ревновала меня ко всем знакомым и незнакомым я не скажу что я прямо уж так гулял но ну, пошутить любил ну приобнять но дома ежедневные скандалы крики истерика я уже и развестись думал хорошо детей не было невозможно было терпеть Познакомился я как раз с женщиной неплохой, спокойной. Ну, остался у неё, а у меня ничего не получается. Опозорился только. Она обиделась. Только с женой получалось, а потом уже и с ней. Вот, развелись месяц назад. И нужен ей такой, оказывается. Так что я приду, снимайте. Жизнь мне поломала, теперь пусть расплачивается, решительно ответил Игорь. Зоя обговорила с ним все детали. И договорилась встретиться в четверг после 18 часов. Только он ушёл, как пришла та женщина, которой она обещала эликсир и любовный напиток. Она выглядела намного лучше, чем в последний раз, когда Зоя с ней встречалась, но то, что съела порча, нужно было восстановить. Зоя при ней капнула девять капель в стакан с водой. Вода стала салатового цвета, затем начала кипеть. "Пей", приказала ей ведьма. Женщина послушно выпила всю жидкость до дна. Через 9 дней придёшь ещё раз, но ты должна мне оплатить это хоть чем-то. Естественно, я понимаю. А что это? Это эликсир, чтобы ты восстановилась полностью после порчи. А теперь вот любовный напиток. Если между тобой и мужем есть чувства, он подействует. Но если хоть у кого-то чувства остыли совсем, он не поможет. Это не приворот, и он действует ровно неделю. Позови его в гости или сама приди, но с условием, что вы будете только вдвоём. Капни ему и себе по две-три капли, не больше, в чай, в вино, куда угодно, а дальше будет видно. Спасибо вам, Зоя Николаевна, за то, что спасли меня, за то, что пытаетесь спасти мою семью, поблагодарила она ведьму, достала из сумочки деньги, положила на столик. Она выходила, и Зоя увидела, что эликсир уже начал действовать. Дома она рассказала Дому и Лилит, как сработал эликсир, о том, что встретила новый вид порчи. Зоя Николаевна, а ты уже не касаясь человека, видишь о нём многое? Да, такой вид порчи существует, но мало кто умеет его накладывать правильно. В основном получается, что человек за 2-3 года превращается в инвалида. Ну что же, думаю, что Лилит завтра сможет взять тетрадь у Аделаиды Марковны. Там есть свои особенности при избавлении. Аделаида Марковна работала с такими клиентами, ракомментировал дом. А вечером снова учёба. Это была уже не бытовая магия, не снятие порчи, а заучивание заговоров, мантер, вхождение в особое состояние, что для начала было очень сложно. 2 часа пролетело незаметно. Потом дом отправил Зою отдыхать, заметив, что есть небольшой прогресс. А в среду работа в агентстве. Нужно было отвезти документы в налоговую. Николай Львович попросил, он не успевал. Там она увидела столько разных существ, похожих на тех, которых встретила когда-то в картинной галерее. Они опускали длинные хоботки и присасывались к определённым людям. Хорошо, что на Зое была её шапка невидимка. Они как бы чувствовали что-то живое, махали вокруг неё хоботками, но не касались. Зоя быстро передала документы и выскочила оттуда. Вот жуть, подумала она, садясь в транспорт. Это обычные обитатели таких мест. Не волнуйся, тебя бы они всё равно не тронули, услышала она слова дома. Зоя не любила морозную погоду, поэтому эти дни никаких прогулок, только общественный транспорт. Приехала в офис и сразу заварила себе горячего чаю. К ней сразу же пришли девочки посплетничать.